Еврей прав, как всегда И до чего же хорошо выразил он свою мысль Но в какие глубины умеет он заглядывать Прочь, прочь его, уничтожить навеки, ввергнуть во мрак Как это он выразился, вместилище недостойно столь великой идеи Какое вместилище? Конечно, быть не может, чтобы проект потерпел крах, но тем не менее... Какое такое недостойное вместилище? Страна? Или же... И еврей посмел это вымолвить... Или же он сам, государь? Ну да он все смеет. Под учтивой раболепной абразиной прячется измывательски наглое, презрительное, подзадоривающее сомнение. Давай бессовестно дерзкого мятежника! Он в оста раз хуже меднолобых, тупоумных парламентских смутьянов. Те просто завзятые ослы. Этот же ухмыляется, лебезит, а сам все видит, все понимает. Его насмешливые, без застенчивые сомнения отравляют душу, прочь его. Уничтожить, навеки ввергнуть во мрак. Ваша светлость, изволь ли уже избрать пароль? — спросил невозмутимый деловитый голос еврея. — Да, — сказал Карл Александр по-военному кратко и резко, — наш пароль Atempto — «Аттемпто». Удивленно, с легкой одобрительной усмешкой взглянул на него Зюс. — «Аттемпто! Дерзаю!» Это была смелая, наглая, почти гениальная шутка. «Аттемпто! Дерзаю!» — сказал Эбергард бородатый, — и первый из германских государей даровал своему народу конституцию. «От темп-то дерзаю!» — гласила надпись на кедровом древе, привезенном им из крестового похода. Не было дома во всем герцогстве, где бы не висел его портрет с этим атрибутом. Под этим отважным лозунгом он отрекся от большей части своих прав и возвратил их народу, Мне было в стране человека, кто бы, даже не зная по-латыни, не понимал слова «аттемпто», ибо оно было основой Конституции и всех гражданских свобод. Это самое «аттемпто» «Дерзаю» избирал теперь Карл Александр паролем к уничтожению, установленной его предком Конституции, к захвату власти и выдворению открытого абсолютизма на место широкой демократии». Черт побери, тут мало было мужества, тут потребовалось и остроумия, Молодец, Карл Александр. Торжествующий и окрыленный отправился Иисус домой. Он, он сделал этого человека таким, каков он стал теперь. Он зажег в нем огонь. Он превратил порывистое, похотливое, грубое животное в истинного государя, О да, он избрал правильный путь. Как недостойно и глупо было бы тогда прямо вцепиться ему в горло. Теперь же он выпистывал свою жертву, поднял ее достоинство и ценность, священнослужителю и богу неугодно отощавшее животное. Жертву, чью кровь он готовится принести в дар, достаточно упитанно. Он шагал у себя по кабинету, радостно возбужденный. Все свечи были заезжены даже в прилегающих комнатах. Как-то говорил Раби Габриэль, на каждом празднике, которым вы чтите умершего, присутствует он. Вокруг каждого изображения, которым вы запечатлеваете его, реет он, внемлет каждому слову, которое раздается о нем». Всеми помыслами, всей кровью, всеми силами души призывал он умершую. Но она не шла, лишь в туманной мгле она смутно виделась ему. Теперь же он уготовил ей праздник жертвоприношения, на который должна же она, должна прийти. Не только телесно принесет он ей в жертву герцога, Но и душу его он так обработал, чтобы она рассталась с телом в самый тот миг, когда ее чистолюбие распустится пышным цветом. А душа чистолюбца воплощается в пламя, разметавшись пламенем, тысячекратно раздирается каждую секунду на протяжении новой вечности. Приди, Ноэмми! Приди, дитя, прекраснейшая, чистейшая лилия долины. Приди ко мне, из обломков разрушенного королевства готовлю я тебе пир. Настоящего монарха приношу я тебе в жертву и душу его превращаю навеки в разметавшееся пламя. И вот я зову тебя, ноэми дитя моё Приди, голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса. Покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок и лицо твое приятно. Он остановился опомнился, когда он позабыл еще об одном. Он не хотел, ни в коем случае не хотел, чтобы кому-нибудь могло показаться, будто он сочетает свою месть Карлу Александру с заботой о личной своей безопасности или даже прибыли.